В эту минуту капитан Уэрли опять вошел в комнату. Не останавливаясь, он подошел к постели умирающей. Гетти его заметила. — Не вы ли тот офицер, что прибыл сюда с Генрихом Марчем? — спросила она, устремив на него свой потухающий взгляд. — Если так, то мы обязаны благодарить вас. Известие о ракезах доставил нам индейский курьер из союзного племени. Я тотчас же получил приказ, отправиться против них, отвечал капитан Уэрли, обрадовавшийся случаю вступить в разговор. На дороге, к счастью, мы встретили Генриха Марча, и он сделался нашим проводником по этим лесам. К счастью, также мы скоро услышали несколько оружейных выстрелов, которые заставили нас ускорить свой шаг и прямо привели к тому месту, где присутствие наше было необходимо. Делавар увидел нас в подзорную трубу, и вместе со своей женой оказал нам весьма важные услуги. Словом, мисс Юдив, все эти обстоятельства очень много содействовали счастливому окончанию нашей экспедиции. «Не говорите мне о счастье, милостивый государь», — отвечала Юдив. «Жизнь для меня — одно бедствие, и я не хотела бы слышать ни о ружьях, ни о солдатах, ни о людях». Юди встала, закрыла лицо передником и заплакала. Прошло больше двух часов. В это время капитан Уэрли несколько раз входил в комнату и уходил. На душе его лежало какое-то тяжелое бремя, и казалось, он нигде не находил покоя. Солдатам были отданы различные приказы, и они засуетились каждый за своим делом, особенно когда поручик Крэк окончив свои печальные обязанности на берегу, прислал спросить, что ему делать с частью отряда, бывшую под его командой. Гетти заснула. И тем временем Чингачгук и Зверобой вышли из ковчега поговорить о своих делах. Часа через два доктор вышел на платформу и объявил, что бедная девушка быстро угасает. Все, оставившие ее комнату, опять поспешили на ковчег. Гетти чувствовала полную слабость. — Не уже обо мне, сестрица, — сказала она тихо. — Куда скрылись все вы? Ничего не вижу, кроме мрака. Неужели ночь так скоро наступила? — Я здесь, сестрица, возле тебя, — сказала Юдив. — Мои руки обнимают тебя. Что ты хочешь сказать мне, милая Гетти? В эту минуту Гетти совершенно потеряла зрение. Она побледнела, но дышала свободно, и ее голос был чистый, и ясен, несмотря на слабость. Но все же, когда сестра предложила ей этот вопрос, едва заметная краска выступила на ее щеках. — Гэри здесь, моя милая Гетти, в этой комнате. Позвать его к тебе? — легкое пожатие руки было утвердительным ответом на эти слова. Генрих Марч по сделанному знаку подошел к постели. Он был печален и задумчив. Юдив заставила его взять руку умирающей. Но Гетти ничего не говорила. «Генрих Марч возле тебя, сестрица», — сказала Юдив, — «и желает тебя слышать. Скажи ему что-нибудь, и пусть он уйдет». «Что же я скажу ему, Юдив?» «То, что говорит тебе твое чистое сердце, милая Гетти, и не бойся ничего». «Прощай, Генрих», — проговорила Гетти, сжимая его руку. «Желаю тебе счастья! Желаю от всей души!» Затем она опустила его руку и перевернулась на другую сторону. Жизнь ее угасла.